Робот Кентавр передвигался на удивление шустро, прокладывая маршрут самым оптимальным образом. Да и неудивительно, ведь новейший прямо из секретной лаборатории датчик аномалий был врезан в центральную бронепластину его груди. Мы с Тополем уже более или менее приловчились ездить на этом исчадье Мехас, а потому в этот раз никто из седла не вывалился. А вот ночью я лично улетел с головой в кусты дважды, уж очень крутые вержи наша лошадка закладывала. Увы, возле машзала напротив первого энергоблока нам пришлось спешиться. Нормальная дорога закончилась, теперь нужно было двигаться вперед по узкому, похожему на кишку динозавра лазу, в которой Авель никак не протискивался. Я полез первым, Тополь вторым. Авель же степенно пожелал нам счастливого пути своим забавным механическим голосом. Вы, может быть, спросите, почему с нами не пошел единственный из группы, кто раньше бывал в Машзале, Борхес? Не стану наводить тень на плетень и честно отвечу. Несмотря на то, что выглядел Борхес более или менее, он был настолько обессилен общением с темными, что заснул прямо за завтраком, с надкушенным бутербродом в руке, глаза закрыл и отрубился. И чем только мы его не будили, точь в точь, как давеча было стополем, когда сумасшедшая тусовщица Атаная перепоила его энергетиком. А что, может, среди темных монолитов тоже имеются любители смешивать жесткие психостимуляторы с лимонадом? В общем, мы стали Борхеса в лагере смотреть его изумрудно-зеленые, как джунгли, мутные, как амазонка и сложный как сериал с маремониями латиноамериканские сны. Я искренне надеялся, что мы управимся и без Борхеса. Как говорится, что там трудного в этой рыбалке? Наливай да пей. Хотя, конечно, надежды надеждами, а таскаться по ЧАЭС вдвоем занятия исключительно малоприятное. Внутри машинного зала висела давящая атмосфера давно покинутого и людьми, и мутантами помещения. Крафитово-серые стены, черный, как земля, потолок, под цвет жирного крематорского пепла. Радиация была такой, что голубым черенковским свечением исходила черная вода, в недрах мрачных провалов, на месте срезанных мародерами еще в лихие 90-е агрегатов. Более того, подобным голубым светом истекали и космы ржавых волос, чего я раньше никогда в зоне не видел. При одной мысли только, что вот сейчас нужно будет пройти по этому техногенному бурелому из глутавровых балок, расколотых постаментов турбин, ажурных лестниц и труб, сердце сжималось от тоски и ужаса. «Сколько можно таскаться по этим помойкам, ёкарный Паппингуд?» спросил о себя и не знал, что ответить. К счастью, синий колпак был отлично виден от самого входа в моржзал, что, конечно, ни одного меня унадёжило. Увидев его характерный патифонный раструб, Тополь заулыбался во все зубы. Я показал ему поднятый вверх указательный палец. классновал, Зашибись!» Я ведь как реалист не исключал, И самый тухлый вариант. Что вот мы, влекомые филантропическим порывом, помочь майору Филиппову сюда притащились, а здесь не то, что синего колпака. Никакого не видно. Но и сам марш изнутри превратился в те самые неописуемые «there are о которых так красиво колел Борхес применительно к интерьерам четвертого энергоблока. Мало ли что то случалось во время выбросов. Да и вообще, это же чистейшие воды авантюра. Увидели в книге картинку и потащили за этой картинку к черту в пасть. Если на картинке был изображен марш-зал позавчерашний, а если марш-зал трехлетней давности, то тоже же. Ну и кто из нас совершит почетный выстрел? Поинтересовался Тополь. Он всегда так деликатно подкатывал, когда намеревался сделать что-то первым. Жребий будем тянуть, или в камень ножницы бумага сыграем. Константин, устало вздохнул я, доверяю тебе быть пионером в этом новом для нас деле, антивзрывом, провоци... провоцировании антивзрывов. Я? Ну и супер. Тогда побыстрее отдай мне свой раумшлаг. Тополь зарядил гранатомет одним из двух остававшихся у нас выстрелов. Взял оружие, прицелился. Помедлил чуть, по охотничьи затеев дыхание. Как вдруг... Слушай, комбат, а куда стрелять лучше? Я все-таки не понимаю. Ну, чтобы с гарантией снаряд внутрь засосало. Прямо в дыру колпака или куда-то рядом? Не надо мудрствовать лукаво, как учил нас склассе. Стреляй прямо в дыру, благословил другая И Костя выстрелил. Насладиться произведенным эффектом ни он, ни я не успели. потому что тотчас бросились из Машзала вон, согласно достигнутой еще Верховно-Авеле договоренности. Последствия этой стрельбы глубоко глубоковакуумным боеприпасом в синий колпак были на самом деле совершенно непредсказуемыми и никем до нас вообще-то не описанными. Бьюсь об заклад, что все эти умники, которыми кишмя кишат научные базы зоны и призоны, не говоря уже о дешевых университетских кафешках, Ни к одному синему колпаку не приближались и на 100 метров. А уж чтобы стрелять в колпак из раумшлага, так и вовсе не было такого и быть не могло. Короче, мы с Костей опять находились на переднем крае науки. И по окончании нашего благородного предприятия запросто могли сдаваться до хоть бы и тому же некробиотику Трофиму. Пусть напишет про наши адские отжиги очередную диссертацию. Результаты нашей диверсии между тем были призанятнейшими. Синий колпак заработал как прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Но только такой невероятный двигатель, у которого реактивная струя бьет в обе стороны, не только из сопла, но и вперед из воздухозаборника. Благодаря чему, собственно, синий колпак не улетел мгновенно по третьему закону Ньютона, сорванный с места тега реактивной струи, а секунд 30 провисел на месте. Тяга обоих потоков, рвущейся из него материи, накопленной за предыдущие часы, взаимно уравновешилась. За время своего чудесного извержения синий колпак поднял ураган пыли и возогнал настоящий саму острой бетонной крошки. Вся эта дрянь летела с такими скоростями, что каждая частичка воздействовала на металлические перекрытия с силой снаряда. Крыша марш обрушилась с апокалиптическим грохотом. Обе противоположные стены мгновенно оплыли, как восковые соты, очутившись в фокусе гиперзвукового горения с температурой под 5000 градусов. Откровенно говоря, нам с Костей просто повезло. Будь синий колпак развернут градус, градусов на 25 к западу, одна из его реактивных струй пришлась бы ровно на ту самую восточную стену двойки, которую подручные полковника Буянова вчера безуспешно пытались долбить ракетами. вследствие чего второму энергоблоку пришел бы не иллюзорный трендец А тогда гадалки не ходи, с нами жестоко поквитались бы монолитовцы, чье слово, увы, ржавыми волосами не прорастает. Нам даже повезло дважды, потому что если бы противоположная сопла синего колпака была довернута градусов на 20 восточнее, то в фокусе горения оказались бы и мы с Костей. Тут, как говорится, без комментариев. От нас не осталось бы даже обугленных косточек, и тополь, и комбат перешли бы в газообразное состояние быстрее, чем сказали бы мля. Я понял, чей это колпак, с трепетом христианского неофита пробормотал тополь, глядя на катаклизм со спины ульпетающего Авеля. Ну и чей? дьявола конечно. Я покивал ему, дьявола так дьявола. Когда-то, отдыхая в Крыму в районе Ливадийского парка, я наткнулся на красивый, хотя и облупленный дореволюционный особняк с синей табличкой «Санаторий для утомленных офицеров». Так вот, мне туда очень-очень хочется, хотя я и не офицер. В общем, как обычно, хотели взорвать эффектную дымовую шашку, а получилось, устроили карманную хиросиму.